Глава 9. Падение крепости Дайнграйт – крупнейший ремесленный город Нагдо, основанный гномом еще до забытой войны. Как и многие города-камнелюдов, он находился под землей, и попасть туда можно было лишь через одни ворота. Ежедневно через форт, расположенный у основания горы, проходило больше тысячи купцов и торговцев. стремящихся купить у гномов их продукцию, а заодно продать сельскохозяйственные товары с наибольшей выгодой. Поскольку гномы были подземными жителями, животноводство и сельское хозяйство никогда не было их сильными сторонами. Только небольшие крупные города могли обеспечивать себя провизией. Крупные же, в особенности Дайнграйт, физически не могли прокармливать свое население. Дайнграйт был крупнейшим ремесленным городом. Там находилось сотня мастерских. Если нужно было изготовить что-то на заказ, все знали, куда обратиться. Не в столицу, а к гномам. Именно здесь изготавливалось оружие и доспехи для королевской армии и первого легиона. В народе Дайнграйт часто называли градом тысячи наковален. Любовь, впервые оказавшийся здесь, бывало просто оглушен нескончаемым звоном металла, который не стихал никогда. Все мастерские работали круглосуточно, а в каждом жилом доме обязательно стояли заклинания, уменьшающие шум с улицы, иначе спать было бы просто невозможно. Правда, не все ими пользовались. Коренные жители часто уже просто не обращали внимания на постоянный шум, а вот приезжим приходилось несладко Наместником Дейнграйта являлся Варий Дейнграйт, В отличие от многих людских городов, город гномов носил название рода его основавшего. Наместника обычно назначал король, но у гномов были свои привилегии, в частности поэтому, что вся экономика Нагдо была в их цепких руках. Именно поэтому вот уже тысячу лет Дэнграйтом правил род его основавший. Попытки смены власти были, но Вайндрайграйты всегда сокрушали своих оппонентов. Варий сладко спал, когда в его покое постучали. Разлипыв сонные глаза, он поднялся с постели желанием сказать все, что думает о ненавистном слуге, посмевшем разбудить его, а заодно огреть чем-нибудь тяжелым, например, цепом, который так удачно лежал на витрине неподалеку от входа. Этот цеп принадлежал еще его прапрадедушке. «Чего?» – рявкнул злой, сонный гном отворив дверь своих покоев. «Господин!» Слуга явно был напуган. «Пришли донесения с поверхности. К форту приближаются проклятые!» «И что?» Фыркнул Варий. «Как будто мы не можем справиться с отрядом по бездны!» «Но там не отряд. Там армия. Их тысячи!» Наместник Дейнграйта не сразу понял, что именно сказал ему слуга. И собрался даже захлопнуть дверь, но остановился. Вновь уставившись на обеспокоенного слугу, он спросил. «В смысле армия?» Сон быстро начал сходить на нет. «В прямом. Проклятые собираются штурмовать спуск в город!» Огромные ворота, красовавшиеся у подножья горы, уже показались впереди, и Нейгард довольно ухмыльнулся. Он ехал на огромной твари, созданной специально для перевозки сверхтяжелых грузов. Больше всего она напоминала огромного слона без хобота, только очень толстого, на спине которого располагалась прямоугольная площадка. Специально для Днеигарда безнопоклонники организовали там нечто вроде трона, на котором павший бог сейчас и восседал. Он окинул взглядом свое войско. Собрать столько тварей под своим началом оказалось действительно нелегко. Все-таки некроманты оказались очень полезным инструментом. Фиона, одна из них, сидела совсем неподалеку от него и, свесив ноги, наблюдала за парочкой гончих бездны, скачущих под ногами огромного существа, везшим бога. Оторвавшись от созерцания тварей, она поднялась и посмотрела в сторону огромных врат и крепостных башен, выстроенных рядом. Это есть Дейнграйт, владыка? Поинтересовалась некроманка. Нет, он находится глубоко под землей. Это лишь передняя линия обороны. Чтобы добраться до самого города, вначале придется сокрушить эту жалкую крепость. А вы там бывали? Да, очень давно. В то время ворота еще были из дерева. и были гораздо меньше. Тем временем в крепости гномов началось оживление. Армию проклятых, судя по всему, уже обнаружили. Да и как такое можно было не заметить? Порождения бездны наступали подобно черной лавине, уничтожая все на своем пути. Армия нечистых тварей уже успела уничтожить несколько деревушек, располагающихся неподалеку. Притом действовало очень продуманно. Так что никто не успел предупредить кратышек о надвигающейся угрозе. В этот момент в монстр, что ввез Нейгарда, ударил энергетический сгусток. На мгновение Фиону ослепила вспышка света и она прикрыла глаза рукой. Затем последовало еще одна, но каждая атака защитников по главнокомандующему вражеской армии проходили впустую. Божественную защиту не смог бы пробить даже Архимаг, что ж уж говорить про обычных магов. — Среди них маги, — недовольно сказала Фиона, подняв с пола посох. — Ничего, это им не сильно поможет, — хмыкнул Нейгард, поднявшийся с трона. Быстро сформировав в руке энергетическое копье, бог отправил его в ответ. Некроманка довольно заулыбалась, увидев, как одна из стен огромных ворот, буквально взорвалась. Думаю, это поумерит их пыл. Контратака падшего бога только разозлила коротышек, и огонь возобновился снова силой. Но стреляли уже не магией, а метательные машины. Прицельного огня, разумеется, теперь было не добиться, зато огромные горящие камни вполне могли убить и сокрушителя крепостей. Что, собственно, и случилось. Один из снарядов врезался в огромного сшитого из людских тел младенца, размозжив ему голову и часть туловища. Некроманты, оседлавшие демонических лошадей, быстро спохватились и стали формировать заклинание защиты. Тратить силы на защиту своих войск бог был не намерен. Не прошло и часа, как войска, порождения бездны, подошли вплотную к воротам. Обстрел из метателей прекратился, и в дело пошли лучники, стреляющие огненными стрелами. Но для твари высшего порядка огненные залпы были не страшны. А вот для обычных мертвяков каждая стрела была ощутимым ударом. Мертвецы тащили на себе осадные лестницы. Принялись устанавливать их. Пару некромантов всеми силами старались обеспечить им поддержку. В первых рейдах неожиданно возник огненный смерч, планомерно пожирающих нечистых тварей, неспособных защититься от магии. Судя по всему, не все маги были убиты ударом Нейгарда, но некроманты не спали, несколько из них быстро направились в сторону магии, попутно что-то колдуя. Смертоносный огненный вихрь испарился уже через пару мгновений. Заклинание было довольно сложным, судя по всему, некроманты его дестабилизировали. а разрушение подобных плетений чаще всего сильнее бьет по их создателю. Не исключено, что Откат мог и убить мага, или по крайней мере вывести его из игры. Сами по себе проклятые были легкой мишенью для дальнобойных атак защитников Дайнграйта. Единственные, кто могли использовать дальнобойные атаки из армии Нейгарда, были безнопоклонники, но тех было слишком мало. В атаку скомандовал бог. В первые ряды тут же направились сокрушители крепостей. Они приступили к штурму крепостных ворот, которые затрещали от неописуемой мощи порождений бездны. Но и тем сокрушителям, которые физически не могли подойти к обороняемым укреплениям, нашлась работа. Они принялись хватать своими огромными руками маленьких гонщих, неспособных лазить по лестницам, да и простых проклятых тоже, и шеверять в наглых коротышек, поливающих нечистых тварей огнем. Тем временем, большая часть лестниц уже была установлена и медленно, по рождением бездны, стали забираться на стены крепости. Медкости огромным мерзким младенцам не хватало, из-за чего частенько несчастные гончие превращались в кровавые лепешки от столкновений со стеной, но тем счастливым тварям, которые все-таки достигли цели, выпадал шанс полакомиться плотью живых. Разумеется, срок жизни этих быстро подходил к концу из-за мечей защитников, но это позволяло ненадолго занять коротышек, отвлекая их от войска внизу. Одного из сокрушителей крепостей облили горячей смолой. Тварь это не убила, но завопила она так, что даже у Нейгарда заложила уши. Фиона, стоящая совсем рядом с ним, тоже поморщилась от чересчур режущего уши крика. Некроманка также не собиралась отсиживаться в стороне, пока ее соратники помогают порождением бездны сокрушать ворота. Пользуясь энергией, что даровал ей Нейгард, она в данный момент формировала какое-то хитрое плетение. Подняв свой посох, Фиона выстрелила небольшой сгусток энергии куда-то в небо. Достигнув определенной точки, сгусток в один момент размножился и пролился на защитников врат огненным дождем. «Неплохо, неплохо», — одобрительно сказал Нейгард, чем засмущал серебряноволосую Фиону. После нескольких минут упорных попыток сокрушителей крепостей пробить ворота, дверь все-таки поддалась и пошла трещинами. Еще несколько мгновений и огромные младенцы проделали в створках дыру, в которую тут же хлынули порождения бездны. Варри, успев облачиться в свои родовые доспехи, стоял на одной из крепостных стен и смотрел, как к стенам Дейнграйта подступают темные твари. Внешние ворота не смогли выдержать и получаса штурма, и сейчас по лестницам прямо к стенам подземного города спускались порождения бездны. «Их тысячи!» – вымолвил побледневший наместник. Прямо перед стенами города начали разворачиваться боевые построения гномих-хлатников для удержания проклятых в туннелях ведущих к городу. Смотря на своих людей, вари лишь бледнел. В его распоряжении было всего три сотни мечников и еще сотня лучников, что стояли на городских стенах. Из магов остался всего один. Остальные либо погибли при штурме внешних ворот, либо были доставлены в тяжелом состоянии в сам город. Им не были способны сражаться. Это явно было недостаточно, чтобы отстоять город. У него была лишь смутная надежда на крепостную стену, что выдержит вторжение. Но даже так, если проклятые устроят осаду, то город все равно падет. Запасов еды хватит максимум на декаду существования. Что с формированием ополчения? Наместник обратился к одному из старших офицеров. «Идет полным ходом». Доложил тот. «Пока что набралось пять сотен добровольцев и взрослых мужчин, и порядка сотни женщин. Мы вооружаем их из запасов лучших кузнецов, но они заявили, что сразу после битвы мы должны будем компенсировать их потери. Из казны, разумеется». Варри выругался. у них тут война, таргаши думают только о деньгах. Да если не создать ополчение, не вооружить его, Дейнграйт не простоит и дня. Девять сотен разношерстных воинов-защитников против армии Мрака, численностью в несколько тысяч. Да у них нет ни шанса. — Обойдутся, — фыркнул наместник. — Связались со столицей? — Да, — это уже ответил один из советников Вария. Ну — но и они помогут? Седобородый гном веры и правды, служивший дому Вайдайнграйт, нахмурился и помотал головой. — Пока они соберут войска. пока прибудут сюда. Пройдут месяцы, — закончил за него наместник, явно удрученный известием. — Маги, грёбаные маги, но вот почему, почему они не могут с помощью своих магических штучек перенести сюда Королевскую Армию или Первый Легион? — Это не так работает, — сказал стоявший неподалеку маг. Варри даже и забыл, что тот находился рядом. Нельзя просто взять и телепортировать огромное количество человек. Персональным порталом обладают единицы, к примеру, Верховный Жрец или Архимаг, и то они прибегают к ним не так уж и часто. Для перемещения даже одного человека требуется огромное количество энергии. — Хватит! — рявкнул наместник. Еще не хватало тут лекции о магии слушать, других дел хватает. Повернувшись к старшему офицеру, он приказал. Возвращайте людей за стены, иначе мы их потеряем. Удерживать проклятых в туннелях у нас не получится. В лучшем случае мы выиграем час-два, но что толку? Сейчас каждый человек на счету. Кивнув, офицер поднял рог и затрубил, оповещая всех об отступлении за стены. Солдаты, готовящиеся встретить порождение бездны, восприняли команду с энтузиазмом. Никто не хотел умирать в когтях темных тварей. «Так это и есть, Дайнграйт», – поинтересовалась Фиона. «Никогда здесь не была, а вы, значит, говорили, что были, владыка». «Давно», – ответил Нейгард, глядя на многометровую монолитную стену впереди. «В ту эпоху у гномов еще были собственная страна. Этот город в то время был похож на крупную деревню, а о каких-то крепостных сооружениях речи быть и не могло. Павший бог и некроманка шли в аэрергарде основных войск и вышли из туннелей, когда основная масса порождений бездны уже начала штурмовать огромные стены. Дайнграйт и вправду производил впечатление. Сам город располагался внутри неописуемой по размерам пещере и упирался в одну из стен. Зная гномов, можно было предположить, что немалая часть построек находилась в самой скале. Надо быстро захватить город. Хмыкнул он, еще раз окинув серую стену, выстроенную полукругом. «Думаю, у этих коротышек есть подземные пути, по которым часть попробует уйти». «Не страшно, пусть не по следу но меня волнует другой вопрос, как думаете, а то ли вмешается?» Нейгард злорадно ухмыльнулся. Мысли о том, как его брат воспримет потери одного из лучевых городов, приносили огромное наслаждение. «Нет, милая Фиона, он не вмешается. Он трус, который может напасть только со спины, и то, только когда уверен в своей победе. Он не станет встречаться со мной вплоть до момента, когда станет слишком поздно». «Он боится вас, владыка?» «Очень». Зловещая улыбка искривила изуродованное лицо бога. «Да, он сильнее меня». гораздо сильнее но порой сила не играет роли важны знания и умения а в этом брат никогда не был силён. я могу его сокрушить но это не интересно я слишком долго ждал чтобы просто взять и убить его за время разговора войска порождения бездны так и не продвинулись единственные ворота в город в отличие от внешних Были сделаны из камня, и сокрушители крепостей бессильно бились о них, поливаемые огненными стрелами и кипящей смолой. Некроманты тщетно пытались помочь им при помощи магии. Почти половина лестниц были уничтожены и повреждены при штурме внешней крепости. С теми жалкими остатками переправить на стены достаточное количество проклятых, возможно, не представлялось. Так мы будем долго штурмовать крепость. Огорченно вздохнул бог и начал формировать в руках сгусток энергии огромной мощи. Судя по всему, Мак, находившийся среди защитников, почувствовал ненормальное скопление энергии и ударил самым сильным из своего арсенала. Вспышка света, ударившая в Нейгарда, на мгновение ослепила всех, включая проклятых. Но со щитом бога ничего сделать не смогла. Зато выжила всех темных тварей, что окружало его. Думаю, больше он колдовать не сможет, глупый ход, фыркнула Фиона. Эйгард не стал ей отвечать, продолжая формировать в своих руках необычное плетение. Превратив его в копье, бог запустил в сторону ворот в город. Каменные створки врат буквально взорвались, а земля содрогнулась. Вместе с воротами также пострадали почти все сокрушители крепостей, находившиеся поблизости. Но это были приемлемые потери. «Потрясающе!» – прошептала девушка и с восхищением посмотрела на Владыку. Но Бог не смог принять пафосный вид для нужного эффекта. Вместо этого он пошатнулся если не оказавшаяся рядом некромантка, рухнул бы на землю. «Владыка, вы в порядке?» «Я еще не так силён. Подобные вещи отнимают немало сил. Слабость в ногах ушла, и он выпрямился, хотя руки по-прежнему опирались о девушку. Но это временно. Ворота крепости рухнули, и в пролом уже устремились потоки самых разных созданий. По ту сторону крепостной стены уже вовсю кипел бой. Но и всем было очевидно, Дайнграйт пал. «Передай остальным, нам нужно как можно больше пленников». Не будем поспешно тратить ценные ресурсы. Рэймонд так и не покинул столицу. Можно сказать, сработало его шестое чувство. А ему он доверял безоговорочно. Не став сильно заморачиваться, он остался в той же самой таверне, в которой встречался с Кринзой. Разумеется, это было крайне глупо. но у Реймонда было стойкое чувство, что он там, где надо. Разумеется, был риск, что кто-нибудь заявится сюда с вопросами о темнокожей женщине, но нет, все на удивление было тихо. Смерть такого человека, как Архимаг, на удивление быстро замяли. Народ не поднимал шумихи, таверны в городе опрашивали для галочки. Как еще объяснить факт того, что никто до этого постоял во двора так и не добрался? Все это очень странно, а значит и потенциально опасно. Рэймон каждый вечер сидел снятым снятом закутке, довольно потягивая пиво. Собственно, больше в этой дыре делать было нечего. Днем он нередко наведывался в город, наводил кое-какие справки и проводил по паре часов в местной библиотеке. Ему очень хотелось бы попасть в королевскую библиотеку или в хранилище знаний Академии, но не судьба, разве что попытаться ночью влезть туда, благо чары на него не среагируют, но так бестолково рисковать он не собирался. Мужчина со шрамом на лице уже планировал закончить свое небольшое застолье и подняться в свою комнату, как неожиданно в его закуток зашел человек в черной накидке. Лицо его он не увидел из-за капюшона. «Я так полагаю, вы Рэймонд?» – поинтересовался гость, а убийца гильдии отметил, что его собеседник довольно молод. Голос был слишком мальчишеским, чего так и хотелось сказать. «Парень, Хватит этого маскарада и иди по добру, по здорову. Мне сказали, что вы находитесь здесь. Кто сказал? Вот тут он напрягся, и рука невольно потянулась к рукояти оружия, находившегося в поясной сумке. Вместо ответа юноша немного поднял голову и взглянул ему в глаза. Рэймонд странно усмехнулся и убрал руку от сумки. Хотя любой другой на его месте поступил бы с точностью до да наоборот. Некромантов не просто не любили, их считали врагами всего живого. В своде законов королевства отчетливо говорилось, что за любую помощь адептам темных искусств наказывали, притом наказывали очень жестоко. — Чему обязан? — спросил Реймонд и создал вокруг них непроницаемую для лишних ушей пелену. Не часто ребята вроде вас выбираются в мир. Это потому, что у нас есть собственная сеть шпионов ничем не хуже вашей, а в чем-то даже и лучше, поэтому нами не имеет смысла светиться. Гильдеец внешне никак не отреагировал на поддевку некроманта. Его лицо по-прежнему было расслаблено, но в то же время почти не выдавало эмоций. Именно про таких говорят, спокоен как удав. Ты пришел сюда, чтобы помериться хозяйствами? Вовсе нет, усмехнулся безнопоклонник. Я по поводу новой работы. Это не ко мне. Уж вы-то должны знать, что гильдия работает не так. Мы не можем просто взять и принять заказ без ведома мастера. Так он уже одобрил. Некромант вытащил конверт с гербом гильдии и протянул его убийце. Рэймонд быстро вскрыл его и пробежался глазами по строчкам текста. «Почему я? Мастер прекрасно знает, что я не убийца». «Да, ты учитель», — он говорил. «Я лично встретился с ним, но, судя по всему, ты плохой учитель. Как вижу, тебе еще не сообщили». В покушении на солосафайнса, Провалилась, притом с треском. Клинок Запада устроил погоню за твоей ученицей, переворошив полгорода. Она мертва? Хуже, она схвачена. И что самое забавное, не людьми Файнца, а солдатами Первого Легиона под прикрытием. Судя по всему, они следовали за ней от самой Академии. Рэймонд про себя выругался. А она говорила ему, что не наследила. Да уж, вот значит, как она не наследила. Мало того, что оставила след, так еще и новое задание провалила. всё таки не стоило доверять это ей. Да, она лучше других освоила плетение, но как убийцу это лучше ее не сделала. Как была взболмошно импульсивной и глупой девчонкой, так и осталось». «Мастер уже послал отряд устранения?» «Нет». Помотал головой темный маг. «Он доверил это сделать нам». «Что?» Рэймонд впервые за время разговора потерял самообладание. «Но это против правил. Мастер не мог этого одобрить». «Но он одобрил. Поверьте, мы умеем убеждать». «Не могу понять». «Зачем вам это?» «Мы же темные адепты!» Он прямо лучился улыбкой, что в сочетании с серебристыми глазами смотрелись жутко. «Нам нужно ее тело. Вы бы все равно ее убили за такой поступок. но ну атаки мы получим свою выгоду, и вы можете забыть о своей проблеме». «И тем не менее, гильдия так не работает». Уж извините, но я лично обращусь к мастеру за разъяснениями. Да, пожалуйста, развел он руками. Он подтвердит тебе все, что я сказал. Что ж, не буду мешать проводить вечер. Один вопрос. Остановил он некроманта. Чем вам так эти мечники не угодили? Нет, нет, нет. Не Он отрицательно помотал пальцами и едва заметно улыбнулся. Рэймонд задал очень правильный вопрос. «Я не стану раскрывать тебе наши секреты. Идёт война, или ты уже забыл?» На этом безднопоклонник удалился, оставив реймонда в одиночестве. Настроение было окончательно испорчено, а мысли плавно бегали по предстоящей миссии. Нет, разумеется, к мастеру он обратится, но некромант говорил так уверенно, что Рэймонд действительно поверил, а значит, лучше приготовиться к худшему. Процессия с телом Зонарта шарси выдвинулась к центру фамильной усыпальницы, расположенной на кладбище героев. Оно располагалось всего в нескольких часах от столицы и представляло собой огромное кладбище, где хоронили представителей богатых дворянских родов и героев. По легенде, в этом месте был похоронен Винсет Вассати, легендарный герой, участвовавший в битве при Азрагаже. Почему его именно похоронили, а не предали огню, как следует делать по традиции, сейчас неизвестно. Но вскоре за великим героем, рядом с ним, были похоронены его боевые товарищи. Постепенно это место стало превращаться из мемориала памяти в кладбище, быть похороненным на котором считалось большой честью. Проводить 76-го Архимага Академии пришла вся элита нагдо. от количества знатных особ болели глаза, и каждый пытался выделиться. Показать, что он знатнее и богаче, чем все присутствующие. Обычные рыцари, обеспечивающие порядок, в такой обстановке боялись даже дышать, боясь оскорбить знатных особ. «Прям как павлины», — сказала Карлиза, стоящая рядом с Бальтазаром. «Так и есть», — хмыкнул жрец. На рыжеволосой девушке была одета мантия послушника церкви «Единение». Она была не такая роскошная, как мантия верховного жреца, но все равно выделялась среди всей этой пестрой толпы. Сама девушка чувствовала себя явно неуютно. Вся знать Нагдо собралась тут, а ее род не мог похвастаться ни богатством, ни влиянием. Дом Вагайрис, несмотря на дворянский статус, был захудалым провинциальным родом, и многие из присутствующих о нем даже не слышали. Фактически, это было ее второе появление в высшем свете. Первым появлением королизы в высшем свете был бал, устроенный королем, несколько месяцев назад. Именно тогда его высочество обратил внимание на юную девушку. В дальнейшем она оказалась во дворце короля, действительно полагая, что жизнь удалась. Но жизнь во дворце из сказки превратилась в сущий кошмар. Не таким она представляла себе короля, да и фавориткой она была не единственной. В королевской усадьбе жил как минимум десяток девушек, и между ними постоянно шла ожесточенная борьба за внимание короля. В ход шли самые разнообразные методы, от словесного унижения до самых подлых пакостей. Одна из фавориток однажды заменила другой девушке пудру на пыльцу фей, и неизвестно откуда она ее взяла. Так несчастной привиделось, что король на самом деле замаскированный монстр, и она напала на него со шваброй. Девушку зарубила стража уже через минуту. И несмотря на это, все фаворитки при короле вели себя как лучшие подруги. Дворянка, которая минуту назад гнобила тебя, при появлении короля превращалась в милую, скромную девушку, рассказывающую забавную историю. Королизу тошнило от этого лицемерия и фальши, который был наполнен королевский дворец. Но и просто уйти она не могла. Это был единственный шанс для ее семьи выбраться из оков нищеты. Но смерть меняет все. Девушка умерла, пусть и на несколько мгновений, но она умерла. И это полностью изменило ее мировоззрение. Принимая приглашение Бальтазара, ей было очень страшно. Верховный жрец глава церкви единения всегда представлялся ей самым страшным человеком на свете. Если молодой король виделся ей благородным и добрым, то глава церкви был подобен темному кардиналу, властный, могущественноенный, решающий судьбу всех вокруг. Такой человек, по определению, должен внушать трепет и страх, но все оказалось с точностью до да наоборот. Король оказался монстром, скрывающимся за невинной маской смазливого юноши. А верховный жрец, наоборот, оказался добродушным и внимательным старичком. Но Корлиза не обманывалась его добротой. В глазах старика все равно был холод и расчет. Но, по крайней мере, он казался вполне разумным человеком. Как только она пришла в себя, он сказал... что юная на короля вольна идти куда хочет. От этого девушка почувствовала сильную неловкость и не знала, как бы отблагодарить своего спасителя. В итоге он возвел ее в сан санпослушника церкви, так как работать в храмах, кроме них, никто не мог. Да и сам Бальтазар был приятно удивлен тем, что девушка оказалась вовсе не глупой. Впервые оказавшись в его кабинете и увидев гору бумаги на столе, Она предложила помочь с тяжелой работой. Верховный жрец отнесся скептически к этому предложению, но потом справедливо решил, что в случае чего всегда может стереть ей память, и в итоге не пожалел о своем решении. Девушка подошла к работе с огоньком и энтузиазмом. В первую очередь она сортировала все сведения на важные и неважные, Важные шли напрямую Бальтазару, а с мелкими данными она разбиралась сама, только докладывая о результатах. Этот метод очень помог, да и сам верховный жрец освободился уже к обеденному времени, хотя обычно за это время успевал разгрести, дай бог, половину из накопившихся бумаги. Итак, день за днем. Тяжелую вас жизнь господин Бальтазар. сказала она тогда, складывая просмотренные бумаги в стопку. Таково бремя власти, к сожалению, не все это понимают, госпожа Вайгайрис. Сам верховный жрец не сказал, кого он подразумевал под словом «всеми», но Карлиза и так поняла. «Называйте меня просто Карли или Лиза, как вам удобнее». «Ну хорошо, Карли, спасибо, ты очень помогла». И буду рада помочь еще это не самая большая плата за свою жизнь если позволите я готова вами дальше помогать бальтазар не стал участвовать в основной процессе предпочитая роль стороннего наблюдателя он спокойно ожидал пока тело перенесут к фамильному склепу где занад в и обретет вечный покой его примеру последовала половина собравшихся людей Вторая половина сопровождала тело на пути от входа на кладбище героев до усыпальницы. «Нервничаешь?» – спросил жрец, глядя на взволнованную девушку. «Немного», – покраснев, ответила она, – «Я буквально ощущаю всем телом, что здесь мне не место. Я не аристократ и не была знакома с господином архимагом, да и все так пялятся на меня. «Разумеется». Бальтазар улыбнулся краешком губ. «Ты появилась в компании Верховного Жреца. Вот всеми интересно, кто ты. Не обращай внимания. Завистники были, есть и будут». Тем временем траурная процессия подошла к воротам фамильного склепа в Ашарсе. Тело Архимага, лежащее в массивном каменном гробу, положили перед входом. давая возможность всем желающим попрощаться. Он был одет в классическую дворянскую одежду, а не робу-архимага. Лицо бледное, но умиротворенное. Специалисты по мертвым аккуратно скрыли рану на шее, отчего казалось, что Зонард просто спит. «Я впервые его вижу», — поделилась девушка. «Каким он был?» «Человеком сложным». Не стал скрывать Бальтазар. Я знал его еще юношей с горящими глазами. Он с момента поступления в Академию говорил, что станет Архимагом и стремился к этому. Правда, его что-то сломало. Возможно, власть, а может, что-то еще. Мне всегда казалось, что он сожалел о чем-то. Вы были друзьями? В мире большой политики не может быть друзей. Скорее, он был моим единомышленником. Тем временем к телу Архимага стали подходить люди. Первой подошла его жена, склонившись на тело мужа и осыпая его поцелуями вперемешку со слезами. Она просто рыдала, а окружающие старались ее успокоить. «Это его жена?» «Да». Она единственная из его родственников, кто остался. Брат Занарта был похоронен несколькими днями ранее. И нет, он погиб не от рук убийцы, а от рук порождений бездны. Насколько я помню, он служил в королевских войсках, и на них напали во время патруля. Детей у них нет. Насколько я знаю, у него была дочь, но она умерла в три года. от несчастного случая. Занард говорил, что тогда его жена чуть не тронулась умом, просидев в своей комнате два сезона. «Вот оно как! Прошу меня простить», — сказал ей Бальтазар, заметив, что Шарси отошла от тела покойного мужа. Жрец подошел к ней, начал что-то говорить. В итоге Карлиза стала свидетелем, как глава церкви Единения утешает вдову. Обняв ее жрец, что-то шептал, но девушка была слишком далеко, чтобы слышать, что именно. В итоге плачущую госпожу Вашарси увели, а Бальтазар вернулся к сопровождающей его девушке. «Она осталась совсем одна, и некому ее поддержать. Опасаюсь, как бы эта трагедия не сломала ее», — сказал ей жрец. «Понимаю», — коротко кивнула девушка. «А вы не собираетесь проститься?» Бальтазар взглянул на собравшихся людей и призадумался. С одной стороны, ему не хотелось вклиниваться в эту толпу, но и было неправильно не отдавать дань уважения за Нарту. Немного помявшись, он все-таки направился к телу. Расталкивать знатных особ не пришлось, ведь все расступались перед ним, его пропускали без очереди и немудрено. Прощение Верховного Жреца с Архимагом длилось меньше минуты. Бальтазар возложил руки на грудь покойному и прочитал молитву, вызвав бурную реакцию, ведь вокруг его рук появилось сияние. «Что вы сделали?» поинтересовалась Карли, когда старик вернулся. «Ничего особенного», ответил Бальтазар. «Я проверил, точно ли его дух Покинул этот мир. «Дух?» Удивилась она. «Никогда бы не подумала, что вы верите в призраков». «То, что ты чего-то не видела, не означает, что этого не бывает». Голосом мудрого наставника произнес он. «А великий Аторий появится на похоронах?» «Хотела бы встретиться с Богом?» Как-то очень серьезно спросил он. «Разумеется». Глаза девушки буквально вспыхнули. «Не стоит!» Он недалеко ушел от Палриса. Такой же заносчивый, высокомерный и коварный. А ни одного поля ягоды, и еще вопрос, кто хуже. Для твоего же блага лучше не встречаться с ним, и уж тем более не давать ему повода обратить на себя внимание. Целее будешь». «Разве можно Верховному Жрецу так говорить о своем Боге?» В ее голосе не было обвинения. Скорее, девушка просто была шокирована. Не мудрено ведь для большинства простых смертных, Верховный Жрец – это самый верный приверженец Бога. Да и любого другого за подобные слова Жрецы Церкви отправили бы на костер. «Я разгребаю за ним дерьмо!» Раздраженно фыркнул Жрец. Восторженных почитателей ему и так хватает. Быть одним из них? «Увольте, я уже вышел из того возраста». На этом разговор и закончился, потому что к ним подошел высокий мужчина в латах Первого Легиона. «Господин Бальтазар», – улыбнулся рыцарь. «Герин, рад тебя видеть». Только, к сожалению, вновь при плохих обстоятельствах. А кто это с вами? Это Корлизова Гайрис, моя помощница. Помощница? Удивился рыцарь. С каких это пор у вас есть помощница? С недавних. Как-то странно улыбнулся жрец. Ты же постоянно отказывался принять мое предложение. Не может же эта должность... Быть вакантной вечно. Господин Бальтазар, раздосаванно сказал рыцарь, но вы же понимаете, я человек военный, не могу я просто взять и принять сан служителя. Да и на кого оставить должность первого рыцаря? Извините за грубость, но вокруг одни болваны. Понимаю, согласно кивнул старик. Игерин, ты забыл о манерах. О, о о Прошу прощения!» Вздрогнул он и перевел взгляд на даму в робе послушника. «Герин Вазнард! Генерал Первого Легиона! Первый рыцарь Легиона!» Продекламировал он официальным тоном, после чего взял девушку за руку и поцеловал. «Очарован!» Карлиза несколько опешила и покраснела от смущения. Первый рыцарь Легиона уделил ей внимание – «Да и эта галантность!» «Смотри, не влюбись!» Хмыкнул Бальтазар, смотря на покрасневшее лицо девушки. «У Герина, жена и ребенок!» «Не просто ребенок!» Возмутился рыцарь. «А моя маленькая фея! Ее зовут Сентила, в честь моей бабки! И вы, господин Бальтазар, обязательно должны прийти ко мне домой и посмотреть на это маленькое чудо!» «Да и Фондея будет рада увидеть вас!» «Как она, кстати!» «Все хорошо, возится с Сентилой. Она, подобно урагану, носится по дому, слуги едва успевают!» «А сколько ей?» Не удержалась Карлиза. «Три годика!» С улыбкой до ушей сказал Герин. «Но я подошел к вам не просто так!» «Что-то случилось!» Улыбка тут же сползла с губ старика. «Много чего», – ответил рыцарь и косо посмотрел на Карлизу. «Можешь говорить при ней», – Бальтазар правильно понял взгляд генерала легиона. «Дайнграйт пал!» Услышав эти слова, Карлиза громко охнула, но тут же прикрыла рот руками. Герион одарил ее еще одним взглядом, но по-прежнему ничего не сказал. Я получил сообщение буквально перед самыми похоронами. «Это очень плохо». Герин кивнул знак согласия со жрецом. «Что предпримем?» «А что мы можем? До гномьего города войсками мы будем добираться несколько декат, не говоря про то, что надо еще собрать эти войска. Думаю, очевидно, город мы потеряли. Даже если мы соберем армию и прибудем туда...» Что это даст? За это время все жители будут мертвы, а на проклятых мы можем не наткнуться. Все-таки город разведать надо, высказался Бальтазар. Не буду спорить, я лишь говорю, что собирать армию для того, чтобы его отбить. Значит, мы оставляем коротышек на произвол судьбы, констатировал верховный жрец. Оставляем. Это может вылиться в волнение. Все-таки полкрупный город. События в Авине так взбудоражили общественность, а после Дайнграйта сложно предположить, что будет. И я молчу, что теперь у нас будет явный недостаток оружия. Думаю, вам все-таки стоит переговорить с Аторием. Он уже несколько декад не покидал Щурхард. Нам нужна его помощь. Переговорим. Бальтазару очень не хотел идти на поклон к Богу. Может это звучит по-детски, но верховный жрец пытался доказать, что Бог долго не протянет без помощи смертных. А все вот как выходит. Надо смирить свою гордыню и молить о помощи высшее существо. Но не сильно надейся на его помощь. Есть известие насчет убийцы. Господин Шенар сообщил мне, что отряд под руководством Лейна Вагросса успешно захватил женщину из Темной Гильдии. В данный момент они находятся неподалеку от Грайвенда. Шенар сказал им ожидать дальнейших инструкций, пока мы не решим, как поступить. Неожиданно. Бальтазар был приятно удивлен новостью. Впрочем, после известия о падении Дайнграйта, поиски убийцы ушли на второй план. «Хорошо, я соберу доверенных людей, чтобы они забрали убийцу. Мы должны как можно скорее доставить ее сюда». «А про какого убийцу говорил господин Герин?» – спросила Карлиза, когда легионер удалился проститься с архимагом. Мы говорили про того, кто убил Зонарда в Ашарсе, но прошу тебя, никому об этом не говорить. Разумеется, кивнула она, после чего все-таки спросила. Вы сказали о том, что я ваша помощница. Вы серьезно? Абсолютно. Ты мне правда очень помогла с бумагами, и я подумал, а почему бы и нет. На днях обговорим твое жалование. Но ведь это большая ответственность. А вдруг я не справлюсь? Не волнуйся ты так. Если ты не будешь справляться, я просто сотру тебе память. Ты забудешь о жизни в стенах храма и вернешься к себе домой. Девушка опустила глаза и нахмурилась. Слова жреца стирания памяти стали для нее неприятным сюрпризом. хотя он и раньше об этом говорил. Но ее пугал не процесс, а то, что она может быть его помощником много месяцев, а потом все это время будет просто стерто. Подобная перспектива пугала. «Я вас не подведу». После недолгих колебаний выдала она. «Хороший настрой».